Из-за перегородки шагнула в зал молодая женщина, высокая, гибкая, с лицом строгим, настороженным, на котором выделялись твердые властные губы. Взгляд ее синих глаз сказал на умову что он имеет дело с натурой сильной и целеустремленной. «Такая, пожалуй, не станет ни плакать, ни жаловаться», — подумал он с мрачным удовлетворением. «Здравствуйте, Валентин». Голос у нее был глубокого баритонального оттенка, который обычно называют грудным, такой же красивый и уверенный, как и весь ее облик. «Здравствуйте, Лидия», — ответил Наумов, вставая навстречу. «Предупреждаю, нового ничего». Изотова посмотрела в Виом, губы ее дрогнули, раскрылись. «Он слева». Наумов Лидия едва заметно усмехнулась Наумов понял кому как не ей знать с какой стороны лежит ее муж они сели Лидия еще с минуту смотрела на виом потом повернулась к главному врачу медцентра. Я знаю вы один из самых лучших нейрохирургов системы Наумов сделал протестующий жест, но Лидия не обратила на это внимание. «Не надо меня успокаивать, ответьте прямо. Есть надежда? Есть ли надежда, что Сережа будет жить?» Наумов с трудом выдержал прямой выпад синего взгляда. «Прежде чем ответить, разрешите задать в свою очередь несколько вопросов. Как давно вы не живете с Сергеем Она удивилась прикусила губу. Неужели это необходимо для лечения? Да, твердо ответил он. Я не живу с Сергеем почти два года. И вы... Я люблю его. Сказано это было просто и естественно. Наумов не мог не поверить, но любовь и полтора года друг без друга... В чем причина ссоры? Он спортсмен. Заметив удивление в глазах Наумова, она заторопилась. Он спортсмен во всем. В работе, в увлечении, в жизни вообще. Он ни в чем не хотел быть вторым, и в семье тоже. Правда, сейчас мне кажется, что он был прав. Понятно. И вы не встречались с ним потом? Встречались. Потом он ушел к Юпитеру искать утраченную мужскую гордость. В голосе женщины прозвучала горечь. «Он сильный человек, но... еще мальчик. Послушайте, но это же неважно. в конце концов. Мы были нужны друг другу, независимо от... И я люблю его, разве этого мало? И хочу знать, он будет жить именно таким, каким я его знаю». Наумов невольно посмотрел на Виом, но тот уже погас. Программа процедур закончилась.